Крепость взял. И за дня в день, вслед за бубенцом головного верблюда, от одной колодезной стоянки к другой, они терпеливо ехали через эту мерзость. И когда миновало, наконец, девять дней, нарадоваться не могли своему счастью. Проводник не солгал, он знал свое дело. Он даже тогда... не сбивался с пути и не отклонялся от дороги, когда они оказывались среди беспорядка гор, которые были, однако, не настоящими горами, а нагромождениями сероватых, причудливых по очертаниям обломков песчаника, и не как камень, а как руда черновато отсвечивающих глыб, высевшихся в тусклом своем блеске наподобие железного города». И даже тогда, когда целыми днями никакой дороги в наземном смысле этого слова вообще не было, когда мир, превратившись в проклятое дно морское, охватывал их своей пугающей беспредельностью до самой кромки поблекшего от жары неба, полный мертвенно-фиолетового песка, и они ехали по барханам, гребни которых волнисто, с гнетущим изяществом, Взморщил ветер, а понизу, над равниной, дрожала Марево зновя, вот-вот, казалось, готовая вспыхнуть пляшущим пламенем, и в нем клубя вихрился песок, так что путники закутывали головы при виде столь злобного ликования смерти, предпочитая продвигаться вперед вслепую, чтобы только поскорее миновать этот страшный край». Часто у дороги лежали белые кости, то клетка, ребер, то массол верблюда, а то и высохшие человеческие останки торчали в этой восковой пыли. Путники морщились и сохраняли надежду. Было два дня, когда между полуднем и вечером впереди них, словно бы указывая им дорогу, двигался огромный огненный стол. Хотя не знали природу этого явления, их отношение к нему определялось не только его естественной стороной. Они знали, что это пламенеют на солнце летучие вихри пыли. Однако они с почтительной многозначительностью говорили друг другу. «Впереди нас движется огненный столб». Если бы столь важное знамение внезапно исчезло на моих глазах, Это было бы ужасно, ибо тогда всего вероятнее последовала бы пыльная буря обубу. Но столб не падал, а лишь причудливо менял свои очертания и постепенно рассеялся на северо-восточном ветру. Этот ветер оставался им верен все девять дней. Их счастье сковывало южный ветер, не давая ему осушить их мехи и отнять у них влагу жизни. А уж на девятый день они были вне всякой опасности, и, уйдя от ужаса в пустыне, нарадоваться не могли своему счастью, ибо оставшаяся часть дороги через пустыню была уже обжита Египтом, который, глубоко вторгшись в этот горемычный край, на каждом шагу защищал свои подступы бастионами сторожевыми башнями у колодцев и земляными валами, где под началом египтян несли службу небольшие отряды нубийских лучников. Эти носили в волосах страусовое перья и секироносцев-ливийцев, неприветливо окликавших путников, чтобы допросить их, откуда и куда они едут». Весело и умно беседуя с воинами, старик легко убеждал их в чистоте своих намерений и завоевывал их расположение маленькими подарками из своего товара — ножами, светильниками, раскалунским луком. Так и шли они от караула к караулу, хоть и не очень-то быстро, но бодро, ибо шутить с воинами было все-таки много приятнее, чем пробираться через железный город — или по белесому дну морскому. Путешественники, однако, отлично знали, что эти стоянки — лишь предварительная проверка, что самое придирчивое испытание их порядочности и благонадежности им еще предстоит, и что произойдет оно у той могучей и неминуемой заставы, которую старик называл «стеной властителей», и которая еще в древности была воздвигнута на перешейке между горькими озерами, на тот случай, если дикари Шосу и жители пыли погонят свой скот на фараоновы пастбище. С возвышенности, где они устроили на закате привал, оглядывали путешественники эти грозные сооружения и приспособления боязливой и обороны, через которые старику, благодаря его приветливой общительности, Не раз уже и при въезде, и при выезде удавалось пройти, так что он не испытывал перед ними особого страха и совершенно спокойно показывал своим путникам длинную зубчатую стену с башнями, что поднималась за каналами, соединявшими цепь больших и малых озер. Приблизительно посередине стены, если считать по длине, Над водой был переброшен мост, но именно здесь, по обе стороны перехода, крепость была особенно внушительна. Окруженные собственными каменными оградами, здесь грузно высились тяжелые двухъярусные укрепления, стены и выступы которых тянулись замысловато изломанной линией, и неприступности ради завершались парапетами. Со всех сторон здесь виднелись зубчатые четырехгранные башни, Бастионы, ворота для вылазок, оборонительные площадки, а в узких частях строений решетчатые оконцы. Это была крепость зел, боязливо могущественная защита изнеженной, счастливой и уязвимой земли египетской от пустыни разбоя и восточного горемычья. старик называл эту твердыню по имени, он не боялся ее. Но его слишком уж пространные рассуждения о том, что ему при его чистой совести должно быть, да и в самом деле будет очень легко пройти через эту преграду, создавали впечатление, что он подбадривает себя такими речами. «Разве, — говорил он, — у меня нет письма от знакомого купца из Гелиада, что за Иорданом к знакомому купцу в Джанетте или иначе в Зоанне, — построенным на семь лет позже Хеврона. Нет, у меня есть такое письмо, и вы увидите, что оно отворит нам любую дверь. Ведь важно только предъявить какое-нибудь писание, чтобы дать людям Египта возможность опять что-нибудь написать и послать это куда-нибудь, где-то опять-таки перепишут учета о ради. Конечно, без письма. Тебе дорога закрыта, но если ты можешь предъявить им какое-нибудь удостоверение, будь то черепок или свиток, они сразу становятся другими людьми, ибо хоть они и говорят, что высший их бог — это Амун или обиталище Ока-Усир, я отлично знаю, что в сущности это писец тот. «Вот увидите. если только выйдет на стену горвас молодой писец и начальник с которым я давно уже состою в дружеских отношениях и мне удастся поговорить с ним дело сразу уладится и мы пройдем а уж когда мы окажемся по ту сторону крепости никто больше не станет проверять нашей благонадежности и мы свободно проедем через любую область следуя против течения реки куда захотим Давайте раскинем здесь шатры, и переночуем, ибо сегодня мой друг Горвас уже не выйдет на стену, а завтра, перед тем, как и спрашивать пропуск в крепости зел, мы должны будем умыться водой и стряхнуть пыль пустыни с нашей одежды, а также очистить от нее уши и ногти, чтобы показаться им людьми, а не какими-то грязными зайцами. А еще, ребята, вам придется смазать волосы сладким маслом, подвести глаза и вообще навести лоск на себя, ибо нищета внушает им недоверие, а дикость приводит их в ужас. И путники поступили так, как сказал старик. Они переночевали там, где остановились, а утром навели красоту, поскольку это было возможно после столь долгого путешествия по такому ужасному краю. Во время этих приготовлений случилось, однако, нечто неожиданное. Проводника, нанятого стариком в газе и уверенно ветшего их через пустыню, не оказалось на месте, и никто не мог с определенностью сказать, когда он исчез, еще ночью или покуда они прихорашивались перед тем, как появиться у крепости зел. Когда проводника случайно хватились, его уже не было, хотя тот верблюд с бубенцом, на котором он ехал, остался, да и жалования незнакомецу старика не получил. Они не стали горевать, а только покачали головами, тем более что уже не нуждались в проводнике, который к тому же не был приветливым и словоохотливым спутником. Они подивились такому обороту дела, и лишь непонятность случившегося и тревога Такую всегда оставляет у вас, неоплаченный нами долг, несколько уменьшали удовольствие старика по поводу этого неожиданного сокращения расходов. Старик, впрочем, полагал, что когда-нибудь проводник еще явится, чтобы получить причитающийся. Иосиф счел возможным, что тот тайком получил уже больше, чем причиталось. и предложил проверить сохранность товаров. Но проверка показала, что Иосиф ошибся. Больше всех это удивило его самого. Он поразился непоследовательности своего знакомого, его равнодушию к наживе, которая никак не вязала с его явным коростолюбием. За дружеские добровольно оказанные услуги он взыскал непомерную плату, а честно заработанным пренебрег. Но об этих несообразностях нельзя было говорить с измаильтянами, а невысказанное быстро забывается. И потом у всех было сейчас слишком много других забот, чтобы думать об этом капризном проводнике, ибо вытерев уши и подведя глаза, они направились к озерам и к стене властителей и около полудня достигли предмостной крепости зел. Ах, вблизи она была еще страшнее, чем мы издали, эта двойная крепость, которую нельзя было взять никакой силой благодаря ее бастионам, башням и вышкам. Зубцы ее были усеяны воинами высоты в кольчугах и с меховыми щитами на спинах. Они стояли, сжав кулаками копья и опершись подбородком на кулаки, и поистине свысока глядели на приближавшихся. Позади них сновали начальники в коротких париках и белых рубахах. Эти не обращали на путников никакого внимания, но передние часовые подняли руки, приставили трубой, подпирая плечом копье ладони к губам, и закричали «Назад! Кругом! Крепость зел, Хода нет!» Забросаем копьями. «Пускай кричат», — сказал старик. «Сохраняйте спокойствие. Все не так страшно, как можно подумать. Покажем, что мы пришли с мирными намерениями, медленно, но уверенно продолжая свой путь. Разве у меня нет письма от знакомого купца? Уж как-нибудь да пройдем». И, показывая, что они пришли с мирными намерениями, путники продолжали двигаться прямо к зубчатой стене, к ее середине, где находились ворота, а за этими воротами большие ворота из меди, что вели к мосту. Над каменными воротами, высеченное в стене и размалеванное огненными красками, светилось огромное изображение галашеего грифона, распростертыми крыльями и с круглой скобой в когтях, а справа и слева от него из кирпичной кладки выступали над соколях каменные очковые змеи с раздутыми головами — знак обороны. Они стояли на животах, достигая высоты четырех футов, и были на вид очень гнусны. «Поверните назад!» — кричали часовые, стоявшие над внешними воротами и над изображением Грифона. «Крепо зел! Назад, грязный зайцы! вступаете в свое горемычье! Здесь хода нет!» «Вы ошибаетесь, воины Египта!» — отвечал им, сидя на своем верблюде старик. «Проход именно здесь и больше нигде! Да и где же ему еще быть на этом перешейке?» «Мы — люди сведущие, мы едем не на обум, мы отлично знаем, где проходят в вашу страну, ибо уже много раз ездили по этому мосту туда и оттуда». «Говорят вам, назад!» — кричали сверху. «Назад, назад! И только назад в пустыню!» Вот и весь сказ. «В страну нет входа всяким там голодранцам, «Кому вы это говорите?» — отвечал старик. «Мне, которому это не только отлично известно, но который это от души одобряет? Ведь всяких там голодранцев и грязных зайцев я ненавижу не меньше вашего, и очень хвалю вас за то, что вы не позволяете им осквернять вашу страну. Но посмотрите на нас, вглядитесь в наши лица». Разве мы похожи на бродяг и разбойников? Разве у нас есть что-нибудь общее с синайской чернью? Разве наш вид внушает подозрение, что мы хотим разведать вашу страну с недобрыми умыслами? Или, может быть, мы гоним свои стада на пастбище фараона? Ничего подобного нет и в помине. Мы, минейцы из Мавона, странствующие купцы, «Люди самого почтенного образа мыслей. Мы везем прекрасные чужеземные товары, которые могли бы вам показать, мы хотим обменять их у сынов Кеме на дары Иора, или, как его здесь зовут, Хаппи, чтобы отвести эти дары на самый край света, ибо настала пора обмена и торговых сношений, и мы путешественники и ее служители и жрецы». Но ну и чистые же у нее жрецы, но ну и пыльные же у нее жрецы, все вранье!» — кричали воины сверху. Но старик не сдался, а только снисходительно покачал головой. «Как будто я их не знаю», — тихонько сказал он своим спутникам. «Они всегда ведут себя так, всегда на всякий случай чинят препятствия, чтобы ты предпочел уйти по добру, по здорову. но назад я еще ни разу не поворачивал. Пройду и на этот раз. «Эй, воины фараона!» — закричал он им снова. «Коричнево-красные добрые воины!» «Мне доставляет величайшее удовольствие беседовать с вами, ибо вы люди веселого нрава. Но вообще-то мне хотелось бы поговорить с молодым начальником отряда «Горвазом». который пропустил меня в прошлый раз. «Будьте добры, вызовите его на стену. Я предъявлю ему письмо, что везу в Зоан». «Письмо!» — повторил он. «Писание! Тут! Павиан Джхути!» Он прокричал им это с усмешкой, полузадиристо, полуугодливо, как называют людям, которых видят не столько отдельных лиц, сколько представителей определенного и в общих чертах известного миру народа. Какое-нибудь широко распространенное словцо, которое, став уже неким нарицательным именем, шутливо связывается у всех с представлением об этом народе. Они тоже засмеялись, хотя, возможно, всего лишь над обычным для чужеземцев неверным представлением, будто каждый египтянин одержим страстью к писанию, но, конечно, на них произвело впечатление то, что старик знал имя одного из их предводителей, ибо, посовещавшись между собой, они ответили измаильтянину, что начальник отряда Горвас уехал по служебным делам в город Сент и вернется не раньше, чем через три дня. Какая досада! сказал старик. Какая это неудача, воины Египты! Три дня, три черных дня новолуния без нашего друга Гурваза. Придется подождать. Мы подождем здесь, дорогие копьеносы, его возвращение. Только соблаговолите вызвать его на стену сразу же по его возвращении с Сента. сказав ему, что его знакомые, минейцы из Маона, прибыли сюда с письмом. И они действительно разбили шатры в песках перед крепостью и провели три дня в ожидании знакомого начальника, поддерживая добрые отношения с людьми стены, которые время от времени приходили к ним поглядеть на их товар и поторговать с ними. Тем временем прибыли и другие путники — Они явились сюда с юга, со стороны Синая, держа путь вдоль горьких озер, и тоже хотели вступить в Египет. Это был довольно оборванный, диковатый народ. Они стали ждать вместе с измаильтянами, и когда, наконец, срок настал, и гор вернулся, воины отворили ворота стены и впустили всех ожидавших во двор перед воротами моста где те прождали еще несколько часов, прежде чем этот молодой начальник показался на лестнице и, спустившись на своих тонких ногах, остановился на нижней ступеньке. Начальника сопровождали два человека. Один нес его письменные принадлежности, другой — знамя с головой овна. гор вас сделал знак, чтобы просители подошли к нему. Голову его покрывал Каштановый с прямым обрезом на лбу парик, да ушей зеркально гладкий, а ниже в мелких, спускавшихся на плечи завитках. К его панцирному камзолу со знаком отличия в виде бронзовой мухи не очень-то подходили нежные складки видневшейся из-под панциря белоснежной полотняной рубахи с короткими рукавами, равно как и мелкие сборки передника, прикрывавшие наискось его подколенные впадины. Путники приветствовали его самым почтительным образом. Но сколь жалки ни были они в его глазах, он ответил на их приветствие, пожалуй, еще вежливее, с какой-то даже нелепой учтивостью, покошаче взгорбив спину, но откинув назад голову, такой любезной улыбкой, как будто он целовал воздух вытянутыми вперед губами и подняв по направлению к путникам коричневатую, очень длинную и тонкую руку, украшенную в запястье браслетом, а у плеча сборками короткого рукава. Впрочем, движения его были быстрые и ловкие, так что вся эта витиеватое, преувеличенно выразительная пантомима длилась не больше мгновенья, Ясно было, особенно отметил это Иосиф, что все это делалось не ради них, а в знак уважения к цивилизации, чувства собственного достоинства. Угор Ваза было курносое, мальчишеское и в то же время немолодое лицо с подведенными глазами и резкими морщинами возле все время выпячивавшихся и улыбавшихся губ. «Кто это?» — быстро спросил он по-египетски. Люди горемычья, которые в таком великом множестве хотят вступить в наши страны? Слово горемычья не имело в его устах бранного смысла. Он просто называл так чужие земли. Но к великому множеству он отнес обе части путников, не отличая медианитов с Иосифом от синайцев, которые даже пали перед ним на землю. «Вас слишком много», — продолжал он с укором, — «каждый день отовсюду, будь то из земли Бога или с гор Шу, прибывают люди, желающие вступить в нашу страну. Ну, если не каждый день, то почти каждый день. Не далее, как третьего дня, я пропустил нескольких человек из страны Упи и из горы Усер, ибо они везли письма». Я писец больших ворот, который составляет отчеты о делах стран, а это для человека толкового прекраснейшее занятие. Моя ответственность чрезвычайно велика. Откуда вы явились и что вам угодно? Какие у вас намерения? Добрые или не очень добрые, или, может быть, вовсе злые, так что вас нужно либо прогнать назад, либо сразу же сделать бледными трупами? Вы явились из Кадеша и Тубихи или из города Хера. Пусть скажет это ваш главарь. Если вы явились из гавани Сура, то мне известно это горемычное место, куда доставляют воду на лодках. Да и вообще мы хорошо знаем чужие земли, ибо мы покорили их и взимаем с них дань. Но прежде всего, сумеете ли вы прожить? Я хочу сказать, есть ли у вас пища, и способны ли вы так или иначе себя прокормить, не становясь обузой для государства и не прибегая к воровству? Есть ли способны, то где соответствующее удостоверение, где письменное поручительство в том, что вы сумеете так или иначе прожить? Есть ли у вас письма к тому или иному гражданину стран? Если есть, то предъявите их, а если нет, то вам придется вернуться. Старик приблизился к нему с умным и кротким видом. «Ты здесь как фараон», — сказал он. «И если я не пугаюсь твоей важности и не запинаюсь от страха при виде твоего могущества, то лишь потому, что стою перед тобой не впервые и уже изведал твою доброту, Мудрый начальник. И он напомнил ему, что тогда-то и тогда-то, не то два года назад, не то четыре, он, купец минеец проходил здесь в последний раз, и тогда впервые имел дело с начальником отряда Горвазом, который, видя чистоту его намерений, не чинил ему никаких препятствий. Горвазу и в самом деле смутно припомнились бородка и косо посаженная голова этого старика, который говорил по-египетски как человек. Поэтому Горваз благосклонно выслушал его ответы на заданные вопросы, что явился он с самыми добрыми намерениями, а не с не очень добрыми и уж никак не со злыми, что, разъезжая по торговым делам, Он переправился через Иордан, миновал страну Пелишеп и пустыню, и что сумеет со своими людьми отлично прожить и прокормиться, о чем свидетельствуют ценные товары, навьюченные на спины его верблюдов. Что же касается его связи в Египте, то вот письмо. И старик развернул перед начальником свиток лощеной козлиной кожи, на котором один купец из Гелиада написал ханаанским уставом несколько рекомендательных слов одному купцу в Дельте, в Джанетте. Тонкие пальцы Горваза, причем пальцы обеих рук, с нежностью потянулись к письму. Он плохо разбирал написанное, но, узнав в уголке свитка свою собственную пометку, понял, что этот кусок кожи однажды уже предъявляли ему. «Ты показываешь мне, — сказал он, — всегда одно и то же письмо, старый приятель. Так не годится. Оно уже не действительно Я не хочу больше видеть эти каракули. Твое письмо устарело, да будь что-нибудь новое». На это старик возразил, что его связи вовсе не исчерпываются Жанетским купцом. «Нет, — сказал он, — они простираются до самых фиев». До самой Уазет, Омуного города, где он и намерен явиться в один дом, дом почета и высоких отличий, с управителем которого Монткау, сыном Ахмаса, он дружит с незапамятных пор, часто поставляя ему чужеземный товар. А дом этот принадлежит великому среди великих, Петепра, носителю опахала Одесную. Упоминание даже о столь косвенной связи со двором произвело на молодого начальника заметное впечатление. «Клянусь жизнью царя», — сказал он, «выходит, что ты не совсем обычный проситель. И если твой азиатский язык не лжет, то это, конечно, меняет дело. Нет ли у тебя какого-нибудь письменного подтверждения твоего знакомства с сыном Ахмаса Монткау, который управляет домом, этого носителя пахалы. Очень жаль, ибо тогда твое дело весьма упростилось бы. Но как бы то ни было, ты способен назвать мне эти имена, а твой миролюбивый вид может сойти за свидетельство твоей правдивости. Он сделал знак, чтобы подали письменные принадлежности, и его помощник поспешил вручить ему деревянную дощечку, на гладком гипсовом покрытии которой начальник отряда обычно делал черновые заметки, а также заостренную тростинку. Горвас окунул тростинку в одну из чернильниц палитры, что держал стоявший возле него воин, стряхнул, творя возлияние несколько капель на землю, размашисто поднес тростинку к дощечке и понялся писать, заставляя старика повторить все сведения, которые тот представил. Писал он, стоя у знамени, уперев табличку в предплечье, изящно наклонившись вперед, слегка прищурив глаза, усердно, самодовольно, с явным наслаждением. «Проходите», — объявил он затем, и, вернув своему помощнику письменные принадлежности, сделал знакому уже до нелепого изощренный поклон — и взбежал вверх по ступенькам лестницы. Кудлатобородому синайскому шейху, который все это время не поднимал лба от земли, так и не пришлось раскрыть рот, и его и его людей Горвас причислил к спутникам старика, так что ведомство ФИФ уже на отличном папирусе должны были поступить весьма неточные сведения. Но из-за этого оплакивать Египет не стоило, ибо это не могло внести беспорядка в дела страны. Измеритянам, во всяком случае, было всего важнее, что усилиями воинов взяла распахнулись медные створки ворот, и открылся плавучий мост, по которому с верблюдами и товарами они вступили в урочище Хапи. Самым ничтожным из них, никем не замеченные даже Неупомянутый в грамоте Горваза прибыл Иосиф, сын Иакова, в землю египетскую».